Аделина. Зачем я пошла к этой Наде знакомиться? Ну лежит себе и лежит. Нет, нужно было непременно самой посмотреть на женщину, которой мой отец кинулся помогать моими руками. Не знаю почему, но во мне вдруг заговорила обида, которую я давно и старательно давила внутри. Я не просила помощи, потому что была уверена, не поможет. И только в самой крайней ситуации, когда угроза нависла над моей клиникой, я решилась обратиться к отцу. Не знаю, почему меня вдруг так задела ситуация с этой Надеждой, но когда отец в повторном разговоре обмолвился, что собирается сделать ей вид на жительство в Швейцарии, у меня внутри что-то лопнуло, наверное, от зависти. Она оказалась совсем простой, миловидной, с короткой стрижкой, но ну, какой-то запуганной. И только однажды, когда я обронила фразу про судимость её отца, она вдруг превратилась в настоящую фурию и дала мне такой отпор, какого я не ожидала. Молодец. Однако, когда я вышла из палаты, медсестра Люба, сидевшая на посту, вскочила и, пристроившись рядом со мной, прошептала: "Аделина Эдуардовна, мне кажется, вам стоит знать". "М- говорите внятно, Люба, не шепчите. Нас не подслушивают". Игорь Александрович знаком с пациенткой из одиннадцатой. Ну и что? Мне показалось, она не обрадовалась, когда его увидела. Люба, если женщина не прыгает на шею мужчине при встрече, это не значит, что она не рада его видеть. И потом, даже если они знакомы, в чём криминал? Медсестра пожала плечами. Я просто хотела предупредить, мало ли. Я отмахнулась и пошла в ординаторскую. Однако подумала, что Люба своими сплетнями подала мне блестящую идею. Наконец-то появился человек, который знал Игоря Авдеева до того, как он пришёл в мою клинику, и скорее всего, у них даже были какие-то отношения. В чём в чём, об этом Люба не ошибалась никогда. Надо будет после работы снова зайти к Наде и расспросить её аккуратно. Авдеев, к моему удивлению, уже сидел за своим столом и изучал снимки на мониторе. Выглядел он хорошо, видимо, выспался за выходные, отдохнул и сбросил напряжение. Доброе утро, Аделина Эдуардовна, как ни в чём не бывало, поздоровался он, не отрывая взгляда от монитора. Доброе, Игорь Александрович, чуть светушно на ногах? Скорее за столом, готовлюсь к ринопластике на 11 назначено. Я обошла стол и посмотрела на монитор, фото до и после. На втором очень аккуратный нос, совершенно не напоминающий те модные морды мопса, как мы между собой называли современную тенденцию к укорачиванию. Ну, что ж, после реабилитации будет выглядеть хорошо. Аделина Эдуардовна, я хотел поговорить о том, что произошло в пятницу. Не думаю, что стоит возвращаться к этому перед операцией. Если не пропадёт желание, приходите в кабинет, когда закончите. Авдеев коротко кивнул и снова уставился в монитор, словно пытался запомнить снимок в мельчайших подробностях. После обхода мне позвонил Матвей, спросил, не смогу ли я освободиться пораньше. Зачем? Наделся, что поможешь мне с ужином. С чего вдруг? У нас гости. Какие гости в понедельник? Деля, много вопросов. Просто скажи да или нет. У меня через 3 минуты начинаются занятия. Освободиться смогу, но гости меня не вдохновляют. Я услышала, рассмеялся Матвей. Всё, побежал сеять разумное, доброе, вечное. У меня же на весь день остался неприятный осадок от неизвестности. Я никогда не любила сюрпризов, не испытывала радости от спонтанных визитов. В моей жизни обычно всё подчинено графику и плану, а любое незапланированное событие вызывало раздражение. Авдеев ко мне так и не зашёл, и я решила сперва поговорить с Надей. Но в палате её не оказалось, это меня удивило. Человеку, у которого неприятности, как сказал отец, вряд ли расслабиться настолько, что отправиться разгуливать по маленькой территории клиники. Я бы точно так не сделала. Обнаружилась Надя в зимнем саду. Снова шёл дождь, и все клиенты переместились с улицы туда. Рядом с Надей сидела кругленькая женщина в очках и что-то оживлённо рассказывала, отчаянно жестикулируя руками. Лицо Нади при этом было непроницаемым. Она смотрела в одну точку и, казалось, даже не моргала. Я не стала подходить, немного постояла, наблюдая за реакцией и убедилась, что отец похож и прав. Проблема у этой женщины серьёзная, она совершенно растеряна и абсолютно беспомощна. Когда её посетительница умолкла, Надя вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Да, похоже, разговор со мной ей сегодня совершенно ни к чему, да и толку от него, скорее всего, не будет. Ничего. Завтра кухня напоминала эпицентр взрыва. Матвей иногда так увлекался, что не замечал, как роняет или разливает что-то, а потом, закончив готовить, удивлённо озирался вокруг, мол, неужели это всё я? Уборка после подобных вечеров затягивалась до ночи. Ну ты даёшь, протянул я, окидывая взглядом кухню и пытаясь оценить масштаб бедствия. Во сколько гости придут? К 8? Понятно, значит, успею убрать. Ну, Дель, ты чего? Матвей отложил отбивную, в которую собирался завернуть кусочек сыра, и расставив в сторону грязные руки, чтобы не запачкать мой костюм, нагнулся и поцеловал в щёку. Я сам уберу, мне просто хотелось, чтобы ты со мной посидела. Давно вот так вместе ничего не делали. Да я почти 2 недели дома провела. Ну, а я-то не провёл. Переодевайся, я уже с отбивными заканчиваю, сейчас салат будем делать. Так и не скажешь, кто придёт. Потерпи, увидишь. Пришлось смириться. К 8:00 вечера мы накрыли на стол, успели убрать бардак в кухне, а Матвей так и не говорил, кого ждём. Сюрприз оказался так себе. На пороге стояла Оксанка с виноватым выражением на лице. Я украдкой показала мужу кулак, понимая, что это его рук дело, но ошиблась. Оказывается, Оксанка сама позвонила ему и попросила помочь помириться, скрыв однако причину нашей ссоры, как в яслях ей богу. У меня было смутное подозрение, что явилась Оксанка не просто так и не потому, что хотела помириться, но не знала как. Не впервые мы с ней ссорились. Было ещё что-то. И я оказалась права. После ужина Матвей ушёл в кабинет, а мы остались одни. И Оксана выложила истинную причину своего визита. Колпаков исчез, сказал, что уехал на съёмки и пропал, а через пару дней позвонила его ассистентка, с которой у Оксаны сложились вполне приятельские отношения, и спросила, не знает ли она, где искать великого режиссёра. Но он и раньше пропадал, закуривая, напомнила я. Найдётся. Ты не понимаешь. Он, когда работает, ни о чём больше не думает. А если на площадке не появился, то что-то случилось. Он не может съёмочный процесс нарушить, у него контракт. Оксанка выглядела по-настоящему озабоченной и, видимо, знала, о чём говорит. Ну, а от меня-то ты чего хочешь? Ты ведь знакома с кем-то в управлении внутренних дел. О, мать, ну ты хватила. Я откнула окурок в пепельницу и налила себе минералки, загулявшего гения через управу искать. И потом, ты неужели не поняла, что я не буду тебе помогать ни в чём, что касается этого твоего колпакова? Какими ещё словами тебе это сказать, чтобы дошло? Оксанка надула губы, покрутила в пальцах вилку, отложила, взяла салфетку и принялась старательно складывать из неё нечто похожее на цветок. Он собирается на развод подавать, когда сериал закончит. Слушай, я вот о чём подумала, а тебе не жаль его жену, а? Мне вот показалось из твоих прежних рассказов, что она его любит. А развод, не думаешь, что ей будет тяжело? А мне? Мне, думаешь, легко знать, что он женат? Так он был женат ровно с того момента, как ты с ним познакомилась. Раньше не смущало. Оксана сунула готовый цветок в пустой бокал, покрутила, наблюдая за тем, как он расположился на дне. А теперь вот смущает. Я хочу быть счастливой, понимаешь? хоть что-то получить, хоть немножечко, пусть даже отобрать у кого-то. Ты хочешь строить своё счастье, вытирая ноги о чужую жизнь? Не думаю, что всё получится. А тебе лишь бы морали читать. Помогла бы лучше. Нет, спокойно повторила я, уже не думая о том, что подруга может обидеться окончательно. Почему? Ну, потому что считаю это неправильным. Более того, уверена, что моя помощь тебе не потребуется. Скорее всего, твой распрекрасный колпаков отлёживается у какой-то другой любовницы. Сама рассказывала, какой он востребованный, потому что режиссёр. Оксанка, похоже, такой вариант развития событий не рассматривала, а потому слегка опешила, даже рот приоткрыла. Ах ты ж, прошептала она, комкая очередную салфетку. И ведь ты права. Такое вполне может быть, господи. Ну почему мне всегда попадаются такие козлы, а? Неужели я никогда не найду мужчину, который будет только моим? Ну почему я должна непременно делить его с кем-то? Зачем я вообще к нему вернулась? Мне стало скучно. Дальнейший текст я могла произнести вместо неё и не сбиться ни в единой фразе. Оксана обожала себя жалеть, делала это вслух, громко, с разными эпитетами и цветистыми выражениями, чем порой доводила себя до настоящей истерики. Меня эти концерты уже давно не впечатляли, а напротив, утомляли и вызывали раздражение. Взрослая женщина и ведёт себя как малолетняя глупая школьница, впервые влюбившаяся в пизрука. Зря, Боже мой, зря я вернулась, ведь он меня снова обманет. Сценарий готов, он его с собой забрал, прочитала Оксана, закрыв лицо ладонями. В дверь просунулась голова Матвея. Он показал глазами на рыдающую Оксанку и вопросительно уставился на меня. Я покачала головой, я осторожно махнула, мол, иди, сама справлюсь. Муж аккуратно закрыл дверь. Теперь наверняка сам не рад, что поддался на Оксанкины уговоры. Ни денег, ничего, опять ничего, опять к Севке ползти побитой шавкой. Не могу так больше, не могу. Все вокруг врут, все подлецы. Ну, наверное, тебе стоило один вечер посидеть за чашкой кофе или бокалом вина с бывшим, к которому вернулась за чем-то, чтобы понять наконец, почему же всё-таки вы расстались в первый раз, сказала я, не очень рассчитывая, впрочем, на понимание. Оксана убрала ладони от зарёванного лица с поплывшей тушью под глазами и проговорила: "Наверное, но он Ты ведь знаешь, как меня просто уговорить на что-то. Я просто не умею не верить мужчинам. Я запрограммирована на другое. Мужчина сказал, мужчина сделал. Ксюш, ну это мужчина, а твой Колпаков? Ну какой он мужчина? Это же недоразумение просто. Я подсела к ней и обняла. Как бы злая ни была на подругу за её легкомыслие, но видеть, как она убивается по человеку, на которого даже плюнуть жалко, мне было невыносимо. Ксюш, не надо плакать. Надо собрать свои вещи и вернуться домой, осевка пробормотала она. Ну, придумаем что-то. Мне тебя учить? Стыдно, деля, так стыдно. Ведь я, как идиотка, ночь напролёт строчила ему этот сценарий, который у него никак не шёл. Я все линии выправила, всех героев довела до ума, чтобы картонными фигурами не выглядели. Каждому целую историю придумала, всхлипывала подруга. А он с хволочь восхищался, руки мне целовал, на коленях ползал, говорил, что я его спасла, что он все сроки пропустил, не может разорваться на два фронта и снимать, и писать, и ведь тогда уже знал, что кинет меня снова. Снова ни денег, ни работы, ни мужика. А когда же это кончится? Ну всё, всё, хватит. Я похлопал её по спине: "Успокайвайся, останешься у нас". "Да нет, поеду". "Куда поедешь, с ума сошла?" "Домой к Севке", прорыдала Оксана мне в плечо. "Скажу, что у тебя в клинике лежала". Это мне не очень понравилось, но ничего другого сразу на ум не приходило, чтобы замаскировать пару недель её отсутствие. Никогда прежде я не позволяла ей прикрываться мной или моей клиникой, считая это для себя неудобным, как потом себе в глаза смотреть. Но сегодня, кажется, придётся пересмотреть это правило. Хочешь, мы тебя проводим? Она замотала головой: "Нет, доля, спасибо. Я сама должна. Ты только если что подтвердишь, что я у тебя лежала, ладно?" "Подтвержу", улыбнулась я. "И ещё, Дель, ты меня прости за этот разговор. А мне так обидно стало. Вот я и в другой раз думай, что говоришь. Я ведь тоже обидеться могу. Что я машина бесчувственная, что ли? Мы проводили её до такси, и Оксана уехала, а Матвей, обняв меня за плечи, виновато проговорил: "Дель, ну я ведь не знал. Это, поверь, к лучшему. Завтра у тебя консультационный день, ты не забыл? Не забыл?" Идём домой, надо ложиться. Всю ночь мне снился сверкающий плешью колпаков, размахивающий папкой со сценарием, и из неё сыпались герои в виде фонерных фигурок.